Он помолчал, задумавшись. «Впрочем, не надо принижать и другие страны. У нас у самих плохие дела. Нью-Йорк в ужасающем состоянии, хотя в аэропорту Кеннеди и производятся некоторые изменения, но слишком уж забито небо над городом. Скоро я сам стану ездить туда только поездом. Вашингтон еще кое-как справляется, хотя национальный аэропорт — это жуткая дыра». А вот аэропорт Даллеса — это гигантский шаг вперед. Рано или поздно и в Чикаго поймут, что они отстали на двадцать лет. Мел помолчал, подумал. Помните в те годы, когда стали летать первые реактивные? Что творилось в аэропортах, построенных в расчете на DS-4 и Constellation? Помню, сказала Таня. А Я именно в таком и работала. И в обычные-то дни не протолкнешься, а когда много рейсов, просто дышать было нечем. Мы еще говорили, что это все равно, как если б вздумались снимать большое сражение на детской площадке. В 70-х годах, заметил Мэл, будет хуже, много хуже. И не только из-за обилия пассажиров. Нас задушат другое. Например. Трудно будет со взлетно-посадочными полосами и диспетчеризацией движения, но это уже особая статья. А главное, чего никак не предусматривают те, кто планирует аэропорты, это то, что скоро и очень скоро наступит день, когда грузовые перевозки намного превысят пассажирские. Так было на всех видах транспорта, начиная с каноэ. Сначала перевозят людей немного груза. Они успеешь оглянуться, и грузы начинают вытеснять человека. В авиации мы уже подошли к этому рубежу, хотя еще мало кто это сознает. Когда грузовые перевозки получат перевес, а это произойдет в ближайшие десять лет, наши нынешние представления о том, каким должен быть аэропорт, окажутся безнадежно устаревшими. Хотите доказательств? Взгляните, куда стремится попасть молодежь, поступающие на работу в управленческий аппарат авиации. Еще совсем недавно почти никто не хотел идти в отделы грузовых перевозок. Это рассматривалось как ссылка. Возможность блеснуть была лишь у тех, кто занимался пассажирами. А теперь это уже не так. Теперь все, у кого есть голова на плечах, хотят работать на грузовых перевозках. Они уже поняли, что... В этом будущее и возможность быстрой карьеры. Таня рассмеялась. «Ну, значит, я старомодная. Потому что я предпочитаю иметь дело с людьми. Грузовые перевозки как-то...» К их столику подошла официантка. «Порционных уже нет. А если народ не склынет, то скоро вообще ничего не останется». Они заказали кофе, и к нему, Таня, лимонный пирог. А Мел — сэндвич с яичницей. Когда официантка отошла, Мэл усмехнулся. — Я, кажется, произнес что-то вроде речи. — Извините. — Наверное, захотелось попрактиковаться. Она пытливо посмотрела на него. — В последнее время не так уж часто вам приходится произносить речи. — Да. Я ведь больше не президент Совета руководителей аэропортов. Я не езжу ни в Вашингтон, ни в другие места. Однако не только этим объяснялось то, что Мэл нигде больше не выступал и вообще стал менее заметной фигурой. И он подозревал, что Таня знает об этом. Как ни странно, но именно на одном из выступлений Мэлла и свела их судьба. Однажды на совместном совещании, какие изредка проводятся авиакомпаниями, Мэл говорил о грядущих изменениях в авиации и об отставании наземных служб от прогресса, намечающегося в воздухе. Он воспользовался совещанием как поводом для того, чтобы обкатать речь, которую собирался произнести на общеамериканском форуме через неделю. Таня была там в числе представителей Трансамерики и на другой день прислала ему одну из своих обезглавленных записок — МРБ. Отличная речь. Все мы, назмоньки, с удовлетворением узнали, что творцы аэропортов заснули над чертежными досками. Кто-то должен был это сказать. Можно продолжение? Речь прозвучит живее, если поменьше техники, побольше насчетчонков, пассажиров в пузе. Все равно самолеты или кита. Помните Иону? Думает только о себе. Не о мироздании, уверена Орвилл Уилбер. Именно об этом думали. Как только оторвались от земли, верно? Толл. Записка эта не только позабавила Мелана но и заставила призадуматься. А ведь и в самом деле решил он. Все его внимание сосредоточено на цифрах и системах машин, а люди оказались за бортом. Он пересмотрел набросок речи, и переставил акценты, как предлагала Таня. В результате выступления его имело огромный успех, как никогда. Ему горячо аплодировали и широко цитировали потом в газетах и журналах всего мира. Он, разумеется, позвонил Тане и поблагодарил ее. С тех пор они начали искать встреч друг с другом. Вспомнив об этом первом послании Тани, Мел... По ассоциации вспомнил и о записке, которую он получил от нее сегодня вечером. Спасибо, что вы сообщили мне насчет докладной комиссии по борьбе с заносами. Хотя я и не очень понимаю, как вам удалось увидеть ее раньше меня. В этом нет ничего таинственного. Ее печатали у нас, в Бюро Трансамерики. И я видела, как капитан Димерест просматривал ее и усмехался. «Вернон показал вам докладную?» «Нет, просто листы лежали перед ним, а я умею читать текст верх ногами. Кстати, вы не ответили на мой вопрос. Почему ваш зять так вас не любит?» Мэл нахмурился. «Должно быть, догадывается, что и я не слишком в восторге от него». «Если хотите, можете ему сейчас об этом сказать, — заметила Таня. «Великий человек здесь собственной персоной». Она мотнула головой в сторону кассы, и Мел оглянулся. Капитан Вернон Димерест, высокий, широкоплечий красавец, голову выше всех окружающих, расплачивался по счету. Хотя он был в обычном штатском костюме, твидовом пиджаке от Харриса и безукоризненно от утюженных брюках, от всей его фигуры исходило удивительное ощущение властного превосходства — Но прямо генерал в гражданском платье, подумал Мел. Его волевое с правильными чертами лицо было замкнуто и холодно. Оно не изменилось и тогда, когда он заговорил с другим пилотом Трансамерики, стоявшим рядом. Видимо, Димерест давал пилоту указания, потому что тот выслушал его и кивнул. Димерест тем временем окинул взглядом кафе и, заметив Мэла с Таней, слегка наклонил голову, потом посмотрел на часы, еще что-то сказал пилоту и направился к выходу. Видно, спешит, — заметила Таня. Времени у него действительно не так уж много. Он летит сегодня рейсом два в Рим. Мэл улыбнулся. Рейсом «Золотой Аргос? Вот именно. — Я вижу, сэр, вы читаете нашу рекламу. А ее трудно не читать. Мал, конечно, знал, как знали миллионы людей, любовавшихся четырехцветным разворотом в журналах Life, Look, Post, что рейс 2 Трансамерики, именуемый «Золотой Аргус», является самым фешенебельным, самым рекламным рейсом этой компании. Знал он и то, что выполняют такого рода рейсы лишь пилоты самого высшего класса. К тому же, общеизвестно, заметил Мел, что Вернан на сегодня один из наиболее опытных наших пилотов. О, да, наиболее опытных и наиболее спесивых. Таня помедлила и все-таки решилась. «Если бы не прочь послушать сплетни, могу сказать, что вы не одиноки в оценке вашего зятя. Я слышала, как недавно один из наших механиков сказал, «Жаль, что нет больше у самолетов пропеллеров». Тогда хоть была бы надежда, что капитан Демерест попадет под лопасть. Не слишком то гуманная шутка оборвал ее Мел. Согласна, я лично больше склоняюсь к мнению президента нашей компании мистера Янквиста. Насколько мне известно, он сказал про капитана Демереста так: держите этого надутого индюка от меня подальше. Но летать я буду только с ним. Мел усмехнулся. Он знал обоих. Да, Янквист мог сказать такое. Мал, конечно, понимал, что не следовало ему опускаться до обсуждения Вернона Диммереста. Но известия о докладной составленной комиссии по борьбе с заносами и мысль о неприятностях, которые она ему причинит, все еще вызывали у него раздражение. Интересно, подумал он, куда спешит сейчас его взять? Наверное, на какой-нибудь очередное любовное свидание. Говорят, он на этот счет не промах. Мэл посмотрел вслед Димересту, но толпа в центральном зале уже поглотила его. Сидевшая напротив Тани быстрым движением разгладила юбку. Мэл давно подметил эту ее привычку, и она ему нравилась. А в этом было что-то удивительно женственное. притягивавшее взгляд, и заставлявшей вспомнить, что лишь немногим женщинам идет форма. А Таня нашла и только увеличивала ее обаяние. Мэл знал, что некоторые авиакомпании разрешают своим служащим определенного ранга ходить без формы, но в Трансамерике считали, что синий с золотыми нашивками костюм придает служащему больше веса. О высоком и ответственном положении Тани свидетельствовали два золотых кольца с белой каймой, которые украшали ее рукав. Словно угадав мысли мало, Таня сказала, «Я, видимо, скоро сниму эту форму». «Почему?» «Нашему управляющему пассажирскими перевозками предложили аналогичный пост в Нью-Йорке. Заместители переводят в управляющие, а я подала заявление с просьбой предоставить мне освобождающееся место. Мэл посмотрел на нее со смесью восхищения и любопытства. — Что ж, я думаю, вы его получите и пойдете дальше. Она удивленно подняла брови. — Вы, может, считаете, что я и вице-президентом стать могу? — А почему бы и нет? — Конечно, если захотите. — Я имею в виду, если захотите стать начальством. — Я еще не уверена, хочу я этого или чего-то другого, — задумчиво ответила Таня. Официантка принесла еду. Когда она ушла, Таня сказала, — Правда, у нас, работающих женщин, не всегда есть выбор. Если не хочешь торчать на одном месте до самой пенсии, а многим из нас это вовсе не улыбается, единственный путь — карабкаться вверх. «А замужество вы исключаете?» Таня долго и тщательно выбирала кусок лимонного пирога. «Нет, не исключаю. Но однажды я уже обожглась. Значит, могу обжечься и снова. Да и не так уж много претендентов, я имею в виду, холостяков. На руку женщины с ребенком». «Но, может, ведь найтись исключение?» «Так я могу ирландский кубок выиграть. Вот что я вам скажу, дорогой Мэл. На основе собственного опыта мужчины предпочитают женщин без обузы. Можете спросить моего бывшего супруга. Если вы, конечно, разыщите его. Мне это пока не удалось. Он оставил вас, когда у вас родился ребенок? Что вы? Нет, конечно. Тогда Рою пришлось бы целых полгода заботиться обо мне. По-моему, в четверг я сказала ему, что беременна. Я просто не могла больше молчать. А в пятницу... Когда я вернулась домой с работы, уже не было ни Роя, ни его вещей. Вот так-то. И с тех пор вы его ни разу не видели? Она покачала головой. Но в итоге это намного облегчило развод. Ушел и все. И никаких объяснений. Впрочем, нельзя быть совсем уж сервой. Рой не был законченным подлецом. К примеру, он не снял ни доллара с нашего общего счета в банке, хотя и мог. Я нередко думала потом. Было ли это от доброты или просто он забыл? Так или иначе, все восемьдесят долларов, которые там лежали, достались мне. — Вы никогда мне об этом раньше не рассказывали, — заметил Мэл. А следовало? — Возможно. Чтобы я мог посочувствовать. Она снова покачала головой. — Если бы вы лучше меня знали, вы бы поняли, что я... Рассказала вам это сейчас вовсе не потому, что нуждаюсь в сочувствии. В результате все ведь сложилось для меня не так уж плохо. Таня улыбнулась. Я даже могу стать со временем вице-президентом компании, по вашим словам. За соседним столиком какая-то женщина воскликнула, «О, Господи! Ты только взгляни, который час!» Инстинктивно Мел посмотрел на часы. Прошло сорок пять минут с тех пор, как он расстался с Денни Ферроу. Он быстро поднялся на ноги, сказав Тане, «Подождите меня здесь. Мне надо позвонить». Возле косиши стоял телефон, и Мэл набрал один из незарегистрированных номеров пульта управления снежной командой. В трубке послышался голос Денни Ферроу, «Обождите!» И прошло несколько секунд, пока Денни сказал, Я как раз собирался звонить тебе насчет этого самолета «Аэромехикан», который блокирует полосу. Ну, слушаю. Тебе известно, что компания запросила о помощи ТВА? Да. Так вот, им туда нагнали грузовиков, кранов, уйму, всякой техники. Вся взлетная полоса и рулежная дорожка забиты машинами. Но чертов самолет так и не удалось сдвинуть с места. Мне сообщили, что ТВА послала... За патрони. Рад это слышать, сказал Мел, жаль только, что они раньше не додумались послать. Джо Патрони был главным механиком ремонтной бригады ТВА. Человек это был деловой, динамичный, буквально незаменимый при авариях, и к тому же большой приятель Мела. "Да они вроде сразу попытались найти патрони", сказал Денни. "Но он был дома и Не так-то просто оказалось добраться до него. Говорят, из-за бурана. Повреждено много телефонных линий. Но теперь-то его известили, ты уверен? В ТВ утверждают, что он уже выехал в аэропорт. Мел мысленно прикинул. Он знал, что патрони живет в глен эллине Милях в 25 от аэропорта. И даже при идеальных условиях, чтобы добраться оттуда, нужно 40 минут. Сегодня же, когда дороги покрыты снегом и запружены машинами, Джо крупно повезет, если он управится быстрее, чем за полтора часа. — Да, — сказал Мел. — Если кто и сумеет сдвинуть этот самолет с места, так только патрони. Но это вовсе не значит, что надо сидеть сложа руки и ждать его. — Доведи до сведения всех, что нам нужна ВПП-3.0 и срочно. Эта полоса нужна не только для нормальной работы аэропорта, — невесело подумал Мел, — но и для того, чтобы самолеты не взлетали над Медовудом. Интересно, кончилось ли уже собрание, которое, по словам начальника КДП, решили устроить Мэдувудцы? Я уже им говорил, — сказал Дэнни. Могу повторить еще раз. Кстати, есть и хорошие новости. Все-таки... Нашли этот пикап компании «Юнайтед». Шофер в порядке? Был без сознания. Машину занесло снегом, а мотор продолжал работать, и, как мы и полагали, скопился угарный газ. Но шоферу сейчас дают кислород, и он, конечно, очухается. Хорошо. Я выезжаю на поле, чтобы лично проверить обстановку. Буду радировать оттуда. «Одевайся теплее», — сказал Дэнни. «Ночь хуже некуда». Когда Мэл вернулся к столику, Таня уже собиралась уходить. «Подождите», — сказал он, — «пойдем вместе». Она указала на нетронутый сандвич. «А как же с ужином?» «Если это, конечно, ужин». «Пока да». Он откусил большой кусок, поспешно глотнул кофе и схватил со стула свое пальто. «А вообще я сегодня ужинаю в городе». Пока Мэл расплачивался, двое служащих Трансамерики вошли в кафе. Один из них, заметив Таню, тотчас направился к ней. «Извините, мистер Бекерсфелд». «Миссис Ливингстон, вас ищет управляющий перевозками». «У него к вам срочное дело». Мэл сунул в карман полученную от кассирши сдачу. «Ну-ка, попробуем угадать. Наверное, опять кто-нибудь швырнул пассажира расписанием». «Нет, сэр». Служащий осклабился. Если кто сегодня и швырнет еще в пассажира расписанием, так это буду я. На борту рейса 80 обнаружен заяц. И только ты? -то? Таня была явно удивлена. На всех авиалиниях попадались безбилетные пассажиры, и это никогда не было поводом для серьезного беспокойства. Видите ли, сказал инспектор, на этот раз пассажир, как я слышал, с приветом. Получена радиограмма от пилота, и к выходу выслана охрана. Так или иначе, миссис Ливингстон вас зовут. И, дружески кивнув, он пошел к своему коллеге. Мэл и Таня вышли из кафе в центральный зал. У лифта, который должен был доставить Малы в подземный гараж, где находилась его машина, они остановились. «Осторожнее ездите по полю», — предупредила его Таня. «Не попадите под самолет». — Если попаду, то вы, конечно, об этом скоро узнаете. Он надел теплое пальто. — Сегодняшний ваш безбилетник, видно, особенный. Я постараюсь заглянуть к вам перед тем, как ехать в город. Интересно, почему подняли такой шум? Он помедлил и добавил. — По крайней мере, у меня будет повод еще раз увидеть вас сегодня. Они стояли очень близко. Внезапно их словно ветром качнуло друг к другу. Руки их встретились. Таня мягко сказала, «Разве для этого нужен повод?» В лифте, спускаясь вниз, он все еще чувствовал ласковое тепло ее руки и слышал ее голос.